часть 2. Смерть в пустоши. глава 9. Дым выхлопных труб смешивался с летящей из-под копыт пылью. Ветер гнал по высохшие равнения клубки перекати поля и нес из глубины пустоши запах пожарища. Вик, сидя на повозке, вытянул шею. Впереди над горизонтом расползалось густое черное облако. Люди, ехавшие в обозных телегах, начали вставать, всадники приподнимались на стременах. Лишь Оглоблю, который сидел лицом к повозке пустынников, следовавшей за отрядом башмачников, ничего не интересовало. Бывший старший бригадир протёр ветошью самозарядную винтовку, положив ее на колени, вынул из-под сумка обойму. Зарядил оружие, клацнул затвором и уставился на пустынников. Вику его взгляд не нравился. Оглобля как будто что-то подозревал. Оказалось, что горит сразу в нескольких местах, а не в одном, как Вик решил поначалу. Судя по утренним разговорам башмачников, караван к полудню должен прибыть в большое поселение старателей из Южного Братства. Их территории богаты битуминозным песком, из которого добывают нефть, а в огромных кратерах близ разлома полно пресной воды, необходимой для выработки битума. Над горизонтом полыхнуло. В небо выстрелил столб рыжего пламени. Заржали кони, когда до каравана докатилось эхо взрыва. Язык огня потускнел, померк в дыму. Над землей расползлось еще одно черное облако. Стот выпрямился во весь рост передке телеги. Вик и Петр тоже вскочили, только Эван с Гестом остались сидеть. оглобля наконец оглянулся. Рвануло где-то за разломом в поселении. Повозка качнулась, Вик присел, схватившись за борт, и поймал напряженный взгляд Геста. У топливных королей хорошая охрана. Их отряды посильнее патрулей ордена будут. Южное братство — самый крупный клан. С ним не то что воевать, с ним ссориться никто не станет. Так что же произошло впереди? Вик открыл было рот, но сообразил, что Оглобля может заметить, а то и услышать, как он говорит, и промолчал. Разлом тянется с севера на восток. Через него строители Ленинского и Можайского трактов давно перекинули мосты. Есть и другие пути, о которых когда-то рассказывал отец. Они короче, но слишком рискованы. Такой крупный караван, если не по мостам, то разве что через Кислую долину сможет пройти. Хотя той дорогой торговцы давно не пользуются, и места там стали совсем безлюдными. Немногие охотники, вернувшиеся оттуда, рассказывали о мутантах, которых видели на подступах к долине. Донесся голос Копыточа. Он отдавал команды. Несколько башмачников, свернув на обочину, поскакали в обгон каравана. Вик уже видел две горбатые решетчатые секции моста на деревянных опорах и противоположный край громной расселины, истерзанные дождями и ветром. Слева от переправы вращались ветряки, один искрил, разбрасывая вокруг яркие брызги. Порыв ветра разогнал дым, что валил из горящих хранилищ за мостом, открыв объятую пламенем нефтяную платформу рядом с ним. Наискось врытый в склон толстые штанги едва удерживали ее. И тут рвануло под основанием. Заржали кони, кто-то с криком вывалился из седла. Повозку развернуло поберег дороги, стот с трудом удержал по воде. Караван встал. Башмачники рассыпались вдоль него, обнажив клинки, заклацали затворы ружей. Жрецы спешились, быстро взяли в кольцо трехосный фургон с двойником Геста. На крыше его откинулся люк, оттуда высунулся босх. Начальник стражи поднял бинокль, глядя вслед группе всадников, высланной копыточем на разведку. Разведчики добрались до переправы и остановились. Один помахал ружьем. На обочину сползти в Тонице с рокотом покатил в сторону моста. Следом устремились два мотоцикла башмачников. Гест, хлопнув себя по коленям, перебросил ноги через борт и слез с повозки. Вик с Эвоном прыгнули следом. Спереди долетел пронзительный скрежет. Штанги, на которых держалась платформа, подломились со стороны разлома. И гигантская конструкция из дерева и железа начала заваливаться в расселину. Грохнули один за другим взрывы, задрожала земля. Вновь испуганно заржали лошади, раздались крики, топот. Оглобля вдруг дернулся в сторону, обернувшись, выбросил руку вперед и успел схватить за повод несущегося мимо скукуна. Разжалованного старшего бригадира швырнуло на заднюю часть телеги, он распластался вдоль борта, но коня остановил, и тот встал на дыбы, выбросив из седла перепуганного кувалду. Башмачник сел, ошалело вращая глазами. Вставший на колени Оглобля презрительно покосился в его сторону и накинул повод на торчащий из борта крюк. Доносившиеся от моста хлопки взрывов и скрежет прекратились. Кренящаяся платформа замерла. В несколько мгновений казалось, что она устоит, но широкий земляной выступ не выдержал нагрузки, пополз вниз, и платформа рухнула в пропасть. Раздался стук падающих камней, за ним далекий грохот. Вик посмотрел на Геста. Сначала покушение на двойника, теперь разгром поселения старателей из Южного Братства. Что дальше будет? а караван еще на другую сторону разлома не перебрался, только в пустошь вошел. На дороге появился дюк. К нему подъехал копыта. Они начали громко спорить. Монах хотел переждать, не соваться за мост, а башмачник доказывал, что надо убираться как можно скорее на другую сторону разлома. К командирам со всех сторон подходили растерянные бойцы. Гест, перехватив удобнее посох, прыгнул на обочину и зашагал к мосту. Стот, Пётр и Эван переглянулись. Последний сделал короткий жест остальным, чтобы оставались на месте, а сам поспешил за владыкой. Следом заторопился Вик, но увидел краем глаза, как с телеги слез о глобле с винтовкой наперевес. «Мутафак тебя подери!» Вик смерил шаг и стал усердно прихрамывать, ведь бывший наставник мог узнать его во походке. Здоровяк, не глядя на молодого пустынника, побежал туда же, куда и остальные. Когда Вик оказался у моста, полтора десятка всадников и тевтонец с мотоциклами, уже перебрались на южную сторону, где стояла большущая железная бочка с зарешоченными окнами. Сторожевой пост не пострадал от огня, но людей там видно не было. Цистерну удерживали в закон над землей скрещенные штанги. К ней тянулась лестница. На смотровой площадке вверху колыхалось развешанное на веревках белье. Наверное, охрана моста тут и вахту несла и жила постоянно. Над цистерной развивался на длинном флагштоке черно-желтый вымпел Южного Братства. Переправа тонула в дыму, сквозь которой пробивались лучи полуденного солнца. На другой стороне разлома, от хранилищ вниз, стекали огненные реки горящей нефти. Глаза слезились, в воздухе висел едкий запах гари. Шагая по дощатому настилу за владыкой, Вик озирался, пытаясь понять, что же тут произошло. Миновав мост, они подошли к цистерне Гест остановился у смердящего паленой плоти трупа, присел. К нему подошел оглобля. Эван встал возле железной лесенки, задрал голову. Постучал посохом по перекладине, поставил на нее ногу, проверяя крепость, и начал взбираться. Вик не стал подходить близко к мертвяку. Он и так хорошо видел, что тот весь обгорел. В поселении рокотал двигатель тевтонца. Между ближними к посту домами мелькнула пара всадников и исчезла в дыму. Конные прочесывали поселок. Караван за мостом по-прежнему не двигался с места. Вокруг спорящих Дюка и копытыча собралась приличная толпа живой воскликнул вдруг оглобля вешая винтовку за спину эван услышав это остановился захватив локтем перекладину и бросил взгляд через плечо гест скинул котомку на землю порылся в ней нашел склянку сорвав крышку плеснул мутную жидкость на лицо умирающему тот вздрогнул вцепился в плечо владыки с крючными пальцами и замычал от боли оглобля склонился к нему вик разобрал му Ты. Человек дернулся, судорожно сжав пальцы, и умер. Владыка молча сложил его руки на груди, коснулся своего лба. Оглобля выпрямился, и тут Эван охнул. Все вскинули головы. Пустынник скатился вниз с такой прытью, что непонятно было, падает он или скользит, ухватившись за штанги. Что-то темное метнулось следом за ним. Удар, и Эван растянулся на земле. Мутант, спрыгнувшийся с мостовой площадки, Оттолкнулся от перекладины, сбил оглоблю с ног и оказался перед владыкой. Ударил его в живот. Гест упал, монстр склонился над ним. Сутулая спина с шишками позвонков в кулак величиной. Лысая голова, покатые плечи и толстые, с тугими узлами мышц руки. Одной мутант схватил владыку за подбородок, другой замахнулся, растопырив когтистые пальцы. Откуда-то сбоку выпрыгнула глобля. Перехватив руку мутанта, бывший бригадир впечатал в мощную спину монстра ребристую подвошь башмака. Бросил морды на землю и врезал коленом по позвоночнику. Оказавшись на мутанте, смаху всадил в его блестящую лысину широкий клинок. Хрустнули кости, голова чудовища уехала в плечи. Оглобля провернул рукоять. Навалился, обеими руками вдавливая нож в череп. Мутант не шевелился. Башмачник привстал, вытер локтем под с лица. Глаза его бешено сверкали. Схватив монстра за руку, развернул к себе и врезал каблуком в подбородок. С громким щелчком сломалась челюсть, морду мутанта перекосило. Оглобля, победно ощерившись, ударил еще раз и повернулся к владыке. Раздался стук копыт. Подлетевший на рыжий кобыль панк едва удержался в седле. Кобыла громко фыркнула, увидев мертвого мутанта. Встала на дыбы, заржала. Башмачник, ругнувшись, осадил животное. «В поселке трубаки одни!» произнес он. Лошадь не успокаивалась, била копытами землю, отступая мелкими шажками, крутила головой. «Да стой ты! Стой!» — мертвяка мутантского испугалась. чи спросил о глобле. Шагнув к всаднику, взял лошадь под узцы. «Чьи трубаки?» «Старателей! Все мертвы! Почти весь поселок выгорел!» Гест, стоя на четвереньках, ухватил лежащий неподалеку посох и подтянул к себе. «Как так?» Удивился Оглобле. «Мутанты не могли его запалить, они же воевать не умеют!» «Вы хоть научились уже!» Кобыла присмирела. Панк снял с пояса флягу, свинтил крышку и запрокинул голову. Кадык на грязной шее запрыгал вверх-вниз. Вик машинально сглотнул. Башмачник оторвался от фляжки. «По-моему, твари на первохранилище подожгли. Уж потом огонь по трубопроводу к платформе перетек». Панк сделал еще пару глотков и повесил опустевшую флягу на пояс. «Мутантов убитых на подступах к платформе много. И вонище!» Лошадь дернула головой. Оглобля отпрянул. Панк, залепив по крупу плеткой, поскакал навстречу выехавшим из поселка конным. Следом выкатились мотоциклы. Один развернулся. Встал так, чтобы пулеметчик, сидящий в коляске, взял на прицел дорогу в поселок. Другой порулил к обрушенной переправе, но двигатель вдруг зачихал. Водитель выключил скорость, газанул пару раз в холостую и остановился. Двое мотоциклистов слезли на землю, принялись копаться в моторе. Стрелок остался сидеть в коляске. Со стороны поселка донесся рокот приближающегося Тевтонца. Гест поднялся, глядя в противоположную сторону. Вик повернулся и вспомнил про Эвана. Пустыняк лежал на боку, придавив руку. Голова неестественно вывернута. Так не может быть у живого человека. Вик подошел к лесенке, осторожно перекатил Эвана на спину. Покойный уставился в небо стеклянными глазами. Сзади раздался кашель Геста. Не зная, как поступить, Вик закрыл глаза мертвецу, коснулся своего лба и выпрямился. Гест стоял, широко расставив ноги и тер грудь. Оглобля в упор глядел навека. А к разлому ехали всадники, за которыми катилась повозка с Петром и Стодом, сидящими на передке. Караван тронулся с места. Командиры таки решили перебраться на южную сторону. Оглобля вдавил в кожу между бровями указательный палец, тяжело размышляя. Весь поход он ловил на себя косые и насмешливые взгляды бывших подчиненных. И хотя напрямую никто не решался ничего ему сказать, боясь получить по уху, он знал, о чем все думают. «Вот был ты, оглобля старшим бригадиром, а теперь ты рядовой боец, ровня наша, и приказывать нам не вправе. А туповатый копытыч может тебя гонять туда-сюда». Это было невыносимо. В башмачниках он больше не хотел оставаться. Но что тогда делать? Может, к монахам присоединиться? Сделать карьеру в храме? Есть же у монахов какие-нибудь бригады, рядовые, начальства или собственный клан создать. И эта мысль в походе уже не раз посещала его. Да только чтобы народ к себе привлечь, монеты нужны, стволы, снаряга, машины. Ну хоть один захудал и для начала. Нет, клан вот так из ничего не сколотишь. Значит, пока что лучше к монахам прибиться, раз уж больше сейчас не к кому. Оглобля не привык к одиночеству. Всегда ощущал себя частью какой-то силы. Ну а Орден покруче клана Архипедеки будет. Тем оглобли Оглоблим уже подсобил. Спас пустынника этого, показал силушку. Надо еще к ним притереться поближе, понравится. Дым из расселены заволакивал мост. Снизу доносились хлопки и далекий скрежет. Вик подошел к разлому, встал на краю. Остатки платформы груды лежали на дне, где текла огненная река, и центральные опоры моста стояли прямо в ней. Металлические секции протяжно заскрипели мост вздрогнул. Вик открыл рот но вовремя спохватился, вспомнив, что пустынники не разговаривают, и побежал к переправе, размахивая посохом. «Назад! Всем назад!» — крикнул у него за спиной оглобли. Несколько конных уже въехали на мост. Остальные, услыхав крик башмачника, придержали лошадей. Только повозка с Петром и Стодом продолжала катиться к переправе. Дым остановилось все больше. Повозка и фигуры всадников почти исчезли в нем. Центральные опоры затрещали. Хрустнул настил и средняя часть моста начала проседать. Вик с оглоблей подбежали к переправе, ступили на почерневшие от времени доски и тут же шарахнулись в разные стороны к деревянным перилам по краям. Выскочившие из дыма всадники чуть не сбили их с ног, двое оглянулись, развернули коней. Остальные поскакали к мотоциклам. На миг в густом едком облаке Вик разглядел очертания телеги, почти развернувшейся поперек моста, но дым стал плотнее, и она пропала из вида. Мост проседал в середине. Вибрировали и лопались с громким треском, как дрова в костре перела ограждение и доски настила. В дыму дико ржала лошадь. Вик отпрыгнул назад, на землю, в которую упирались почерневшие доски. Рядом встала глобля. Порыв ветра на мгновение разогнал густую пелену. Задние колеса телеги соскочили с края моста, зависли над пропастью. И тут из дымного облака вывалились пётр и тот До века с оглоблей им оставалось шагов пять. Лица в копоти, оба наглотались дыма. Стот едва переставлял ноги. Повиснув на плече у Петра, держался за грудь и надсадно кашлял. Вик дернулся вперед, но башмачник остановил его, больно стиснув локоть. «Посох!» — крикнул он. «Протяни им посох!» С хрустом сломалась одна из опор, настил круто накренился, и повозка с дико ржущей лошадью полетела в пропасть. Мост рушился медленно, нехотя. Он будто цеплялся за склоны расселены. Вик сунул посох Стоду. Тот вцепился в него. Потянув изо всех сил, Вик ступил с настела на землю. С громким выдохом пётр прыгнул вперед. Оглобля схватил его за руку. Пустынника вытащили с моста, когда подломилась вторая опора. Раздался громкий скрежет, и переправа исчезла в расселении. Пётр, Вик и Стод опустились на землю. Оглобля, уперев руки в бока, стоял на краю разлома и смотрел вниз. От каравана к месту, где раньше была переправа, На лошадях подъехали дюк и копыта, каждый в сопровождении своих людей. Урча двигателем, подкатил трехосный фургон, из люка на крыше высунулся босх. Плюнув в расселе, но оглобля развернулся и пошел к замершему на выезде из поселка Тевтонцу, из которого выпрыгнул рот. Двигатель машины рокотал на холостых, рядом стояли мотоциклы башмачников, спешивались всадники. Вик поднялся с земли. К разлому подъехал Панк. Привстав на стременах, он позвал кувалду, маячившего на другой стороне, но тот его не услышал. пан хотел снова крикнуть, набрал полную грудь воздуха, но его окликнули сзади. Башмачник развернул коня и ускакал к мотоциклу. Тяжело дыша, Петр встал на ноги, помог подняться с Тоду. Потом вдруг начал озираться, выискивая кого-то среди людей, столпившихся у мотоциклов, пихнул в плечо Вика. Сообразив, чего он хочет, Вик поманил пустынника за собой и подвел к мертвому Эвану у цистерны.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 Оглобля показал на мёртвого Эвана. «Похоронить мужика!» Над скошенными листами брони появились головы. Монахи, тихо перешёптываясь, касаясь пальцами лба, целовали распятие. Некоторые из всадников оглянулись на жреца. Тот смотрел через разлом, поджав губы. «Едем!» — наконец произнёс он и перебрался в кузов. Толкнул водителя и исчез за броней Пётр с Гестом переглянулись. «Догоните!» — донеслось из кабины. Взревел двигатель втонец объехал цистерну и медленно покатил вдоль разлома за ним пристроились мотоциклы следом всадники вик пересчитал 16 конных ну и не кро тебе в печень огглоля бросил петру кирку поплевв на ладони взялся за лопату шагнувший к нему гест положил руку на черенок Башмачник покосился на него и уступил пока петрр и Владыка долбили каменистую землю под цистерной недалеко от лестницы сто опустившись на колени рядом с телом иванна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 Бригайер снова взглянул на долину. «Абос отведем в Пагаузы». ильмар привстал на стременах, вытянув руку. «На восток глядите. Рельсы видите?» «Угу», — буркнул Хэнк. Приложил ладонь изырьком к колбу, удивленно произнес. «Полоски сверкают, словно по ним катаются часто, а сквозь морево видать». «Точно», — отозвался Прохор и опустил трубу. «Над резинах доставщики иногда катаются. Станция там была раньше». ильмар потянул повод,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 Ханг какое-то время постоял на вершине, потом недовольно покачал головой и поехал к своему отряду, ожидавшему во главе колонны на восточном склоне холма. Когда помощник догнал атамана, тот, убедившись, что бригадир далеко, придержал коня и сказал, «Пусть медведковские дела за нас сделают». «А коли не выйдет», — перебил Прохор, выйдет резко произнес Эльмар, — «нам главное фургон с Гестом захватить. Даже не так, самого преподобного взять. На остальных плевать, уяснил?» «Да». «Скачи в отряд. Пришлю к тебе Калиба, с ним в дозор еще двоих отправишь. Как возвернуться, сразу их ко мне». Помощник покивал, но атаман заметил, что тот думает о чем-то своем. ильмар остановил коня, схватил Прохора за ворот, притянул к себе. «Ты че, Прохор, в облаках летаешь?» — прошепел крест. «Ты часом как Хэнк травкой не балуешь?» Ординарец дунул на вихрастый рыжий чуб, выбивавшийся из-под фуражки. Когда атаман отпустил его, проговорил. «Сколько?» «Что я людям скажу, которых на площадь по твоему приказу отправлю? Они ж почти смертники. Дурак!» Ильмар с досады плюнул через плечо. Взглянул в светло-серые глаза ординарца, и тот опустил голову. «На дело такое. Награду всем пообещаешь. Тем, кто подорвет центр двойную награду. И хороших бойцов туда посади, чтоб били без промаха. Теперь все ясно?» «Да». Прохор кивнул. «В отряд скачи. Все, чтоб тряпки белые на повязали, как у людей Хэнка». «Сделаем. А я с киевскими разберусь пока!» Закончил Эльмар и лупанул коня плеткой по крупу. «Пшел!» Пронзительно свистнул, ударив жеребца пятками в бока, снова крикнул. «Пшел!» Атаман промчался мимо колонны всадников вниз по склону. Некоторые, провожая его взглядом, салютовали пиками с салыми флажками на древке. Проскакав вдоль обозных телег, выстроившихся на дороге, Эльмар увидал бегущего навстречу Миху и натянул повод. «Больной очнулся!» Наклонившись, тихо спросил Эльмар. Миха, мыча, часто закивал, схватился за стремя. Атаман направил коня к крытым повозкам с ранеными. Бывший монах побежал рядом. Подъехав к повозке, где везли Зиновия и Артюха, ильмар спрыгнул на землю. Откинулся брезентовый полог Выглянул Яков, покрутил головой и уселся сбоку на приступок, уперев карабин приклада в бедро. Атаман забрался внутрь. Артёх сидел на одеяле, забившись в дальний угол, обхватив согнутые колени. Напротив него лекарь с миской, на стенках которой виднелись потёки зеленоватой кашицы. «Как он?» — спросил Эльмар. Лекарь покосился на него и молча полез к выходу. Когда атаман придвинулся, Зиновий поднял голову, взглянул отрешённо. Атаман поводил ладони у него перед лицом, решив, что старик впал в наркотический транс и вздрогнул, когда тот заговорил уверенным голосом. «К северо-западу от Улья Небоходов за огненными топями стоит монастырь. Имя ему Свирь. За Свирью озеро. Под ним Каземат. Как под озером?» — не удержался ильмар «Под водой?» «Вход в скале. Ключ откроет врата к трону. Даст огню пролиться с небес». Атаман смотрел на старика, ожидая продолжения. Но тот сидел, не шелохнувшись, с невидящим взглядом. И молчал. ильмар снова помахал рукой перед лицом Зиновия. Архип забормотал. «Знак на скале начертан. Человек в шестерне. Только Джаггер может пройти. Только Джаггер!» Атаман вытер, а штаны вспотевшие ладони. Конечно, хорошо, что лекарь напоял Зиновия отваром, развязавшим язык. Но тайна, к которой он сейчас прикоснулся... Если старик помянул Джаггеров, речь пошла о древних технологиях. Значит, атаман все верно рассудил, решив атаковать караван преподобного Геста до того, как к перепутью перед Сверью прибудет отряд киевских. Надо во что бы то ни стало получить ключ. Про человека в шестерне Эльмар слышал от Геста. Давняя то история, в которой была замешана глава Меха Корпа, дочь покойного Тимирлана Гало. И еще. Гест никогда не расставался с какой-то шкатулкой. На ее крышке был выгравирован такой же знак. «Умри!» — воскликнул Зиновий, выбросив вперед руку. Эльмар, отпрянув к борту, перехватил тонкое запястье. Стиснул. Из глаз старика брызнули слезы. Перед атаманом снова сидел прежний Артюх, жалкая макарица, а не человек. Зиновий дернулся, разинув рот, неуклюже вскинул другую руку. ильмар врезал ему локтем. Хрустнула челюсть. Старик стукнулся затылком о железную изогнутую стойку, подпирающую тент, и повалился на бок. Хлопнул брезентовый полог «Исчезни!» — прошипел атаман Якову, сунувшему голову в повозку. Повернувшись, с удивлением взглянул на скрюченные пальцы старика. На безымянном, посверкивая золотом, сидел перстень с печаткой. Ильмар разогнул фаланги застонавшего Зиновья и снял перстень. Где ж старик его прятал? Ведь обыскивали. Квадратную печатку перстня украшал человек в шестерне. На откиске вздувалась маслянистая капля. Прищурившись, Ильмар увидел небольшую прорезь на боковине, чуть ниже печатки. Взяв перстень двумя пальцами, надел себе на визинец и осторожно ковырнул ногтем боковину. Печатка слегка провернулась. Вот оно что, в перстне секрет имеется. Внутри видно штырек, на который печатка насажена. Поднеся к лицу руку, атаман едва различил выступавший из перстня шип. Сделав полоборота, поставил грани на место и вытер перстень о плечо Зиновия. Посмотрев на оттеск, убедился, что шип исчез. Маслянистой пленки нет. Снова повернул грани, из центра вылез шип, появилась прозрачная капля. Сомнений не осталось. В перстне яд. Только как быстро действует? Надо испробовать на ком-то. Изловить бы мутафага, да времени нет. Ползу на тебе взад Гест. Ильмар рванул одеяло из-под Зиновия, старик со стоном опрокинулся, глухо стукнувшись о переднюю стенку. Если б не ключ. Атаман бросил одеяло, подобрался к выходу и остановился, взевшись за брезентовый полок. Джаггер, старик сказал, только Джаггер пройдет вратами к трону. Вот почему владыка сам отправился в поход. У него есть Джаггер. И у киевских, стало быть, есть. А у Ильмара ничего нет. Пока. Но уже к вечеру у него будет ключ. Остается вычислить в караване геста Джаггера, изловить, и у Нарыча раньше киевских оказаться. Тогда атаман первым завладеет этим троном, и, как там старик сказал, даст огню пролиться с небес. Повернув перчатку в безопасное положение, Ильмар сдвинул кольцо оттиском к ладони И вылез из повозки. «Коня!» Миха протянул ему повод. Атаман забрался в седло. Яков поставил ногу на приступок, ожидая приказаний. «Войдем в город, от повозки не на шаг. Если кто-то из киевских телеги сунется, стрелять насмерть. И пусть лекарь его посмотрит. Челюсть ему починит, чтобы говорить к утру смог». Приподнявшись в седле, Ильмар вытянул шею. Над холмом клубилось облако пыли. Бригада Хэнка уже перевалила через вершину. Всадники Прохора растянулись по склону, тронулись первые обозные телеги. «Некрос вам всем в печень!» Атомат стиганул жеребца, тот заржал, встал на дыбы. Бывшие монахи шарахнулись в стороны. Усмирив коня, Эльмар поскакал в хвост обоза. Он забыл, что обещал Прохору прислать кальба. «Сейчас нельзя медлить, дозор должен следить за караваном Геста». Долго ехать не пришлось. Обгоняя подводы, ему навстречу катила повозка с сидящими на передке киевскими посланниками. Манис, понукаемый Сельмуром, крутил плоской башкой и шипел всякий раз, выплевывая длинный сдвоенный язык, когда Мирч тыкал шестом ему в шею. Калеб ехали следом и о чем-то громко спорили. «Калеб!» — крикнул Альмар, подъезжая к повозке. «Скачи к Прохору!» Оба охотника повернулись, прекратив спор. Калибр сдвинул широкополую шляпу на глаза, пришпорил коня и полетел галопом к вершине. Мирч Сельморф натянул вожжи, останавливая повозку. Костов встал с лавки. Эльмар объехал повозку сзади, бросил гневный взгляд на рема Переговорщик медленно поворачивался вслед за атаманом. Когда тот поравнялся с правым бортом, не выдержал. «Что происходит, атаман-крест?» мир чуть-чуть наклонил голову к плечу. ильмар заметил, как напряглись мышцы на крепкой шее монаха. Казалось, стоит Мерчу двинуть рукой, и куртка у него на спине разойдется по швам. Он был готов взорваться в любой момент, напасть, убить. И атаман это ощутил. «Почему за нами приставили Саглядатаев? Почему едем другой дорогой? Почему?» Эльмар поднял руку, останавливая коня. И усмехнулся про себя, увидев, что Коста нервничает. «Караван Геста свернул к долине», — начал Эльмар. Кивнул в сторону вершины, затем холмом город. Оба монаха взглянули вперед.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 и призрака с жёлтыми глазами, спустившегося по световому столбу с неба. Ежев вздрогнул, уставившись в каменный свод. «Что же ещё важное такое было? Протез!» за Заёрзав, он приподнялся на локтях. В темени заломило, боль сместилась к затылку. Летающая тварь, смертельно жалевшая монахов, едва протез ему не откромсала. «Утихомирился бы ты!» — бросил скалозуб, вешая флягу на пояс. «Протез мой!» Владыка помог Ежи сесть,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 В нишу с фонарем в руке заглянул один из монахов. Баграт оглянулся, и скалозуб подступил к стене, пригнув голову. семён умер. Гайверш совсем плох», — произнес монах. «Как остальные?» — владыка поднялся. «Еще четверни ходоки боли. от трое пришлось руку отрезать. Рана загноилась». Баграт посмотрел на скалозуба. «Собираемся. Пока в предместе Минска не доберемся, за перепутье не уйдем, будем ехать только ночью»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 И провалился в сон.